177. На самых простых примерах можно видеть указания на забытые основы. Непонятные прихоти беременных женщин напоминают о перевоплощении, особенно если проследить характер дитяти также точно как медицина последнего времени дает представление о всеначальной энергии и указывает на нервное происхождения многих болезней. Иммунитет ставится в связь с состоянием всей нервной системы. Тем самым выдвигается значение всеначальной энергии. Как же не признать ее, если наука обращает на нее особое внимание? Неужели отрицать основы иммунитета? Люди необычно заботятся о своем здоровье. И в то же время упускают из виду самое драгоценное обстоятельство. Как же создадутся мысли о братстве, если основа жизни оставлена в небрежении?